Там их, что в кузове груздей, Да не мешай же ты, проказник. У нас нет места веселей, Весною, дети, каждый праздник По вечерам туда идут, И стар, и молод, На поляне девицы красные поют, Гуторят пьяные крестьяне, А в роще, милые мои, Под разговор и смех народа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 Да мимо нас и прокатили Пришла, рассказывал ваш дед Весна, а роща как немая Стоит, гостей залетных нет Взяла крестьян тоска большая Уж вот и праздник наступил И на поляне погуляли Да праздник им не в праздник был Крестьяне бордо чесали И положили меж собой Умел же Бог на ум наставить. На той поляне, в роще той, Сетей селков вовек не ставить. И понемногу соловьи Опять привыкли к роще нашей, И нынче, милые мои, Им места нет любей и краше. Туда с сетями сколько лет Никто и близко не подходит.